Глава третья. Четыре месяца спустя. Да, и еще это, это, и, наверное, это. Эстер нагнулась в очередной раз, порылась в своем бездонном кофре и, выудив оттуда нижнюю льняную юбку, небрежно швырнула ее мне и снова попала по лицу. Ух, подув на упавшую на глаза смоляную прятку, довольно заключила. Ну, кажется, все. Я покачнулась по тяжестью одежды, едва умещавшейся в руках, но устояла. С тоской подумала, что знакомство с местными достопримечательностями сегодня отменяется. Пока смотаюсь к ручью, пока постираю, настанет пора готовить нашу приму к выступлению. Или играть с эвы, или выполнять мелкие поручения мадам Летис. А может, все сразу. Уверена, что ничего не забыла. Не сдержалась я. «На сегодня, пожалуй, хватит». Не уловив в моем вопросе иронии, велась работодательница. «Наверное, не стоило спрашивать, потому как уже в следующую секунду лицо Эстер приобрело столь несвойственное ей задумчивое выражение, не желая испытывать судьбу, я хотела уже ретироваться, но актриса меня окликнула. — Да, Ива, и еще корсет почини. В меня полетело кожаная нечто, щедро украшенное цепочками и застежками на тоненьких ремешках. Благо успела пригнуться, иначе бы этот шедевр портняжного искусства точно бы сбил меня с ног. — Там шов сбоку э, разошелся, — проинформировала актриса и махнула рукой, отпуская сама же принялась сосредоточенно изучать в зеркале свое отражение, проверяя не появилась ли где на лице за ночь морщинка. Ритуал, который Истер исполняла каждое утро. Прихватив с собой корсет, я закинула его в наш с Эвой шатер, а сама отправилась к ручью, потому что тратиться на прачечную актриса категорически отказывалась. День хоть и выдался солнечным, Но по-прежнему было прохладно. Весна только-только вступила в свои права, и уже через каких-то пару минут полоскания блузок, юбок и ажурных чулок в холодной воде мои руки заледенели. Попытка отогреть их дыханием немного улучшила положение, но ненадолго. В такие моменты, как сейчас, становилось особенно горько. Накатывали непрошенные воспоминания. О первых неделях в Эльмандине В странном мире, в котором мне не повезло очутиться. Не сразу сумела привыкнуть к новой жизни, к незнакомым людям, смириться, осознать, что это не сон, не ночной кошмар, и что я никогда не смогу вернуться обратно. И что все, кого любила, кто был дорог мне, остались в прошлом, а в будущем. О том, что могло ждать меня впереди, старалась не думать. Порой я начинала ненавидеть эту свою жизнь. Жизнь Золушки. Девочки на побегушках. Думала ли я о том, чтобы покончить с таким существованием? Не раз. Но дальше мысли дело пока не шло. Я не хотела умирать. Наверное, где-то в глубине души не теряла надежды, что когда-нибудь все изменится. Нет, а встречи с прекрасным принцем, боюсь, здесь такие не водятся, и знакомстве с феей крестной я даже не мечтала. Но раз возможные путешествие между мирами, существует магия, то почему бы не поверить в то, что однажды и я смогу обрести некое подобие счастья. Такое самовнушение являлось моим ежеутренним ритуалом. Это помогало держаться, не сойти с ума. Для меня так и осталось загадкой, кому и зачем понадобилось вырывать меня из родного мира. Хорошо помню свой последний день там. Один из самых радостных и волнующих. Мое первое выступление в роли Мари из «Челкунчика». Дебютный сезон и уже главная роль. Тут было чем гордиться. Что и делали мои родные, мой любимый, которого я больше никогда не увижу. Я часто задаюсь вопросом, оправились ли от удара мои бедные родители. Как воспринял исчезновение невесты Игорь? Возможно, уже нашел себе девушку и успокоился. И мама с папой. Хотя нет, они уж точно не смирились. От этого становилось еще больнее. Помню, с замиранием сердца считала секунды до выхода на сцену. Боялась, радовалась, не верила, что все происходит на самом деле. Со мной. А дальше — внезапная тьма. И такой манящий далекий свет, струящийся точно из ниоткуда, он словно приглашал последовать за собой в неизвестность. Я сделала шаг, потом другой. Не заметила, как сорвалась с места, побежала. В себя пришла в трясущейся повозке под заботливым надзором мистера Хейма. Когда шок прошел, смогла отвечать на вопросы, слушая вкратчивый голос мага, его объяснение которым Не желала верить. Тогда все это казалось мне бредом, и первые дни я даже ловила себя на том, что начинаю отчаянно щипать руку в тщетных попытках проснуться. Не помогло. Радовало, что я хотя бы понимала их речь. Оказывается, это первое, что делают раперы заманив человека в свой мир. При помощи чар вкладывают в его сознание элементарные знания, как, например, владение языком чтобы избавить покупателя от лишних хлопот. Намного ведь удобнее, когда игрушка понимает твои приказы и не приходится утруждать себя объяснениями на пальцах. Покупатели. Маги или как их здесь, почтительно величают высшие. Это отдельный разговор. Эйма считает, что выманили меня для того, чтобы сделать фавориткой одного такого высшего. Ведь я подхожу по всем параметрам для роли рабыни. Молода, красива, плодовита. Уж не знаю, при помощи каких таких чар они определяют последние. Но главное — мои эмоции. Маг утверждает, что они у меня очень яркие и сочные, имеющие свой неповторимый вкус. Мне это непонятно, и когда он начинает так говорить, сразу же представляется какой-нибудь бифштекс с хрустящей корочкой или блинчики, политые клубничным вареньем, но никак не эмоции. Видимо, я оказалась недостаточно хороша для высшего, кем бы он ни был, раз предпочел от меня избавиться. Может, не понравилось на вкус, или запах моих чувств оказался ему неприятен. Кто знает. А вот Хейма не брезгует, и время от времени понемногу тянет из меня эмоции. Хоть и ворчит потом, что я то горькая, то кислая, ему, видите ли, больше по душе положительные переживания. Увы, в моем меню нет ничего, кроме тоски по дому и страха перед неизвестностью. Обычно после таких сеансов эмоционального вампиризма у меня появляется апатия безразличие. Жаль ненадолго. Я не против делиться с магом чувствами ведь это единственное, чем могу отплатить ему за заботу. До сих пор не верится, что меня угораздило оказаться в мире эмоциональных торчков, у которых своих чувств с годами становится все меньше и которым для поддержания жизни нужны чужие. Постоянно. С чем это связано? Об этом так же, как и о многом другом, тоже поведал мне Хейма. Отмага узнала, что Верильская империя, мой новый дом, Самое крупное из когда-либо существовавших на Эльмандине государств. В состав империи входит королевство, с которыми Верилия долгое время воевала за господство на континенте, а также ее многочисленные заокеанские колонии. Верильские маги не сомневались в победе, а в итоге чуть не потеряли все. В своем стремлении сохранить свободу и независимость Их противники обратились к некромантам, чтобы с их помощью оживлять мертвых и использовать тех в борьбе с захватчиками. Все увеличивающиеся полчища мертвецов грозили погрести верильцев под пеплом их собственных тщеславных стремлений. И тогда маги решились воззвать к триаде тьмы, древним богам, от которых сами же некогда и отреклись. Дабы вымолить прощение у Темной Троицы, верильцы пошли на страшные жертвоприношения, и умасленные ими боги наделили магов силой, по словам Хейма, доселе невиданной, не подвластной прежде ни живым, ни мертвым. В общем, страшное то было время. Одни поднимали из могил мертвецов, другие загоняли своих же в могилы, лишь бы выслужиться перед кучкой башков и урвать у них как можно больше магической силы. В конце концов, противник был разгромлен, и в империи наступил мир. Всех некромантов уничтожили. Первые годы, когда воспоминания о пережитых кошмарах были еще свежи, любого арестовывали и казнили без суда и следствия лишь по подозрению в связи с загробным миром. В те мрачные времена погибло немало высших. Выжившим магам пришлось присягнуть на верность короне и триаде тьмы, взамен получив от богов подарок в виде все той же силы. Лишь спустя годы высшие поняли, что у обретенного могущества была своя цена. Платить пришлось собственными жизнями. Та сила, о которой они мечтали, ради которой было пролито столько крови, начала пожирать их самих выжигать в них чувства, эмоции. Поначалу магов одолевала апатия. На смену ей приходило равнодушие и, наконец, полное безразличие. В итоге человек становился живым трупом. Такое состояние, что-то вроде комы или летаргического сна, могло длиться месяца, а то и годы, прежде чем маг умирал. Когда последние крупицы смертоносной силы покидали тело, Оно начинало разлагаться, превращалось в тлен. Хейма говорит, что существует целое кладбище, где похоронены не совсем мертвые высшие. Они лежат в своих роскошных склепах, в хрустальных гробах, как белоснежки. Вот только не находятся таких принцев с принцессами, чтобы их разбудить. За ними ухаживают, их навещают. По словам Хейма, некоторые скрепы будут пороскошнее иных дворцов. Жаль, что при таком почтительном отношении к мертвым высшие ни во что не ставят живых. В Верилии маги составляют примерно треть населения, остальные простолюдины. Поначалу они-то и являлись основным источником питания для этих отморозков, пока не выяснилось, что у обычных людей после контакта с Высшими не восстанавливается эмоциональный резерв. И это постепенно приводило к такой же, как и у магов смерти, способной растянуться на целые годы. Осознав это, власти забеспокоились о своем народе и его судьбе. На помощь были призваны лучшие ученые мужи Эльмандина, кто-то искал лекарства от странного недуга, кто-то надеялся обнаружить способ восстанавливать эмоциональный резерв. А один умник, отдельное ему за это спасибо, придумал, как выманить людей из другого мира. Таких магов, как он, стали называть траперами, а иномирцев пришлыми. И что, никак нельзя избавиться от этих сил? спросила я тогда у Хейма, раз из-за них столько проблем и бед. Не все так просто, милая, грустно усмехнулся маг. Ритуал отречения сложен и небезопасен. Великие шансы после него умереть. Я вот когда-то по глупости решился. Мужчина задумчиво пожевал чубук в своей старенькой трубке, а в итоге чуть не погиб и стал никем. Из могущественного высшего превратился в того, чьих сил едва хватает на создание простейших иллюзий. А вот зависимость никуда не делась. Многие считают так. Зачем рисковать собой, когда можно выманивать пришлых? Да и не хотят маги терять способности, когда можно просто приобрести себе пару-тройку рабов или использовать для подпитки создаваемые с вашей помощью артефакты. Хейма объяснил мне, что у пришлых этот самый эмоциональный резерв – самовосстанавливающийся. Главное – не опустошать до конца, иначе тоже в хрустальный гроб в белых тапочках или, что более вероятно, в обычной крематории. Такие, как я, хрустальных гробов недостойны. Хеймы и остальные отмалчиваются, но я знаю, что именно это произошло со мной в ночь, когда меня выбросили за ненадобностью. Меня почти опустошили. Сложно объяснить, откуда взялась такая уверенность. Просто я чувствовала, что была на волосок от гибели, и до сих пор не могу понять, почему так отчаянно цеплялась тогда за жизнь. Не все маги могут позволить себе заказать у трапера и намерянина, даже одного, потому как дорого. Высшим рангом пониже приходится довольствоваться артефактами, производимыми на бесчисленных фабриках в Верилии. Это одна из причин, по которой я до сих пор живу с артистами. Уж лучше служанкой у них, чем автоматом по производству эмоций которые из меня будут выкачивать каждый божий день, чтобы потом, при помощи чар, помещать во всякие симпатичные безделушки, вроде карманных часов или медальона, во что-то, что маг может всегда иметь под рукой и в любой момент, когда ему будет угодно освежиться чужими чувствами. Все тот же Хейма утверждает, и я ему верю, по крайней мере, проверять, так ли это на самом деле точно, не хочется, что работа на фабрике каторжная, долго пришлые, там не живут, быстро сгорают. Хорошо, что Эва все-таки уговорила Тауруша оставить тебя. В тот вечер откровений маг был особенно оживлен и доволен жизнью. Напитавшись моими чувствами, очень походил на объевшегося рыжего кота. Рыжего, потому что имел густую, цвет ржавчины шевелюру, едва тронутую сединой, И такие же густые, смешно топорщающиеся усы, развалившись в костра и дымя трубкой, неспешно делился своими соображениями относительно моей судьбы. Если бы не наша малышка, тебя бы сдали в полицию, а оттуда на проштамповку. Скорее всего, ты бы очутилась на одной из фабрик или же была продана с молотка какому-нибудь плешивому магу. На такие аукционы обычно отправляют второсортные товары и рабов, от которых отказался хозяин. Уважаемые констебли точно не стали бы заморачиваться поисками высшего, который выбросил тебя на улицу. Ты, Ива, умница, красавица и достойна лучшего, богатого господина, за которым будешь как за каменной стеной. Когда-нибудь уверен, тебе повезет, и ты встретишь такого. Да уж. Просто сказочная перспектива стать чьей-то рабой. Помню, после того разговора меня всю ночь тошнила. Зато мысль о побеге больше не появлялась, и началось что-то вроде этапа смирения. Я поняла, что навсегда привязана к этому миру, зависима от этих людей, и должна или принять новую жизнь такой, какая она есть, и радоваться, тому, что все не оказалось еще хуже, или уйти из нее добровольно.